В окне и за окном. И вот настал день знакомства со школой. Во дворе собрались игруны в отглаженных костюмах и платьях. Все будто с витрины магазина, и сама школа нарядным кораблем в зеленой пене кустов плывет навстречу ребятам. И обычная тропинка, как трап. «Поднимись на корабль, и он понесет тебя через дальние океаны к неведомым странам». Незаметно поднимется к солнцу, навстречу звездам. Вот сейчас еще одна минута, и откроется дверь солнечного корабля. Но кто-то очень спешит, входит не в дверь, а в окно. Смотрите, под школьными окнами висит, ни за что не держась, лестница. Висит или стоит в воздухе, а по ней лезет мальчишка. Вот он добрался до последней перекладины и, мгновенно перевернув лестницу, полез выше. «Здорово!» — подталкивают друг друга ребята. «Ничего не боится. Кто это?» В руке у смельчака что-то сверкает. Он держит ослепительно синий камень, смотрит сквозь него. «Максим!» — крикнули разом Мишка и Сергей. «Это он!» «Привет, двоешникам! отозвался сверху Максим, размахивая синим камнем. Близнецы, не отрываясь, смотрят на камень. «Почему это мы двоечники? Вы, малютки, в школе никогда не бывали!» презрительно говорит Максим. «Знаете, что я вижу в окне?» «Что?» «Один мальчишка позадил на рубашку кляксу, а ему сразу вкатили двойку». Максим, конечно, выдумывает. Со своей лестницы он видит пустой класс. Но откуда знать близнецам, что занятия так рано не начинаются? Они испуганно оглядывают свою новую школьную форму. «Ага, вот еще один двоечник», ликует Максим, заметив, как мчится Петя Зайчиков. «Привет, Зайчик, это я про тебя говорю». «Про меня?» — Петя Зайчиков широко открывает рот. «Конечно!» — летит сверху уверенный голос. «Ты любишь в шарики играть?» «Люблю!» — отвечает Зайчик, ничего не понимая. «Я только что видел!» — фантазирует Максим. «Как одного мальчишку выгнали из класса за то, что он достал из кармана шарик, а в дневнике написали двойкам, бабушке срочно прийти в школу!» Толпа будущих первоклассников слушает наблюдателя. Им ведь не видно, что происходит сейчас на четвертом этаже. А Максим и сам уже верит в то, что говорит. «Бедняга!» — жалобно вздыхает Максим, кривляясь в пустое стекло. «Он плачет у доски. Только он поднял руку, как его вызвали к доске. Снова двойка!» «Да что ты выдумываешь?» — нерешительно сказал кто-то. «Разве школе нельзя спрашивать?» «Ты говоришь, я выдумываю?» Максим ловко перевернул лестницу, спустился вниз. «Выдумываю? Я выдумываю, да?» Он подошел к мальчишке. «На!» И протянул ему лестницу. «Смотри, пожалуйста, сам». Мальчишка осторожно поставил лестницу, шагнул на ступеньку и упал, подняв облако пыли. «Двойка!» — сказал Максим под общий смех. «Двойка за грязную рубашку. Неумёха выбывает из игры». Нескладный неумеха поплелся переодеваться. «Вы как хотите!» сказал Максим, взваливая на плечо свою лестницу. «А я двойки хватать не собираюсь. Лучше с гумгамом веселиться». Он взмахнул зажатым в кулаке осколком синего стекла. «Вот мой камень путешествий», — громко продолжал Максим. «Я могу исчезнуть в любую минуту. Мой друг ищет сейчас новую планету. Кто захочет играть с нами, того я беру с собой». Максим размахивал осколком стекла, но никто не сомневался, что он держит магический камень. «А лестница?» — спросил кто-то из ребят. «Как она здорово переворачивается!» «Обыкновенно!» — ответил Максим и сунул в карман стекляшку. «Это лестница-вертушка, по ней можно легко залезть на луну». «Гумгам всем вам подарит такую лестницу!» Максим погладил перекладины. Он был рад, что у него сохранился первый подарок Гумгама. А автук? Он почему-то не сердился на Максима, управлял его лестницей. Может быть, потому что мальчик выручал друга, тормозил время в своем дворе. Резкий звон вылетел из окон, и ребята зашептали. «Звонок! Это звонок! Пора в школу!» Они входили по очереди с отцом и матерью в пустую классную комнату, где за столом сидела учительница, и присаживались на стулья. После солнечного утра прохладная комната казалась голубой, квадрат доски черным пятном а ряды столов очень строгими. Но на окне зеленеют растения, совсем как трава на газонах. «Здравствуйте, меня зовут Мария Георгиевна», с улыбкой представлялась учительница и спрашивала своего будущего ученика или ученицу. «Как твоя фамилия? Как тебя зовут?» Мария Георгиевна неторопливо записывала ответы в толстый журнал и потом говорила. Мы хотим познакомиться с тобой. Умеешь ты читать? Писать? Любишь ты рисовать? Осенью ты пойдешь в первый класс. Первый А». Две девочки, которых Мария Георгиевна записала первыми, засмущались, радостно кивнули в ответ. Им очень нравилась красивая, нестрогая учительница. И когда Мария Георгиевна сказала, что они приняты в первый класс А, девочки хором ответили «Спасибо». А после девочек в класс вошел белоголовый мальчик с бабушкой, и тут учительница услышала странные слова. «Не хочу». Зайчик едва шевелил губами, но его услышали и бабушка, и учительница. Бабушка всплеснула руками, а учительница внимательно посмотрела на мальчика. «Почему ты не хочешь учиться, Петя?» — спросила учительница. «Я люблю играть», — зайчик оглядел класс. Мария Георгиевна улыбнулась. Все ребята успевают учиться и играть. Я люблю играть днем и ночью, упорствовал зайчик. Перед его глазами была лестница, которая просто так держится в воздухе. Я не буду учиться. Тут мешалась бабушка, и зайчик всхлипнул. Придите лучше завтра, пусть мальчик успокоится, посоветовала бабушке учительница. Вслед за Петей и Зайчиковым отказались учиться, огорчая своих родителей Михаил и Сергей Сомовы и еще десять мальчишек и девчонок. Когда вошел Максим, Мария Георгиевна уже не удивлялась. Она лишь спросила. «Ну, а ты почему не хочешь?» «У меня двоюродный брат засох от науки», — громко сказал Максим и взглянул на сидящего рядом отца. Отец нахмурил брови. «Максим, так не говорят о старших». А мама стала извиняться. «Вы его простите, повторит глупые шутки? Его брат доктор наук», — добавила она. «Я все понимаю», — сказала Мария Георгиевна. «Попрошу вас подождать в коридоре». Мария Георгиевна отправилась к директору. Она шла по коридору, где нервничали родители и смотрели в окна дети. Она ничего не понимала. Еще ни в одной книге учительница не читала о таком странном случае. «Что-то произошло с ребятами», — думала учительница. «Как все это объяснить директору?» Но директор, оказывается, уже проведал о случившемся потому что и другие учителя первых классов тоже пришли к нему за советом. Ребята не хотели учиться. «Ведь это дети», — сказал директор. «Они первый раз знакомятся со школой, у них начинается большой урок, который будет длиться всю жизнь. Пригласите ко мне, пожалуйста, родителей». И никто не знал в целом свете, что в этот момент на другом конце звездного мира, в воздушном городе, в самой большой комнате плывущего шара, стоит Гумгам перед раскаленным автуком. Автук светится изнутри, словно сердится на то, что Гумгам задает ему вопросы. Скажи, спрашивает Гумгам своего автука, почему я самый несчастный человек? Автук сверкает серебристым огнем, жарко дышит в лицо мальчику, но Гумгам не отступает, смотрит на безмолвную машину. Он хорошо помнит, как автук вышвырнул его друга Максима, когда тот спросил, почему машина остановила время. Но первый раз в жизни Гумгам ничего не боится. Скажи, что мне делать? Мой друг растет каждый день, он уже идет в школу, а я... Я все такой же. Почему это так, Автук? Гумгам говорит тихо, но от каждого слова Автук накаляется все больше. Ты очень сильный, Автук. Ты даришь мне все, что я не попрошу. Сделай так, чтобы я не расставался с другом. Погасили зажги звёзды, остановили запусти время, как ты хочешь, только выполни мою просьбу». Что-то зазвенело внутри машины, вспыхнул яркий огонь и погас. Гумгам тихо вскрикнул, коснулся ладонью автока. Он был холодный и чужой, как пустой остров звездного корабля, навсегда покинутого космонавтами. Лишь в глубине машины мигали какие-то лампы.